Светлана Щелкунова, динозаврик по фамилии Гребенкин. «Ох уж эти Гребенкины!» – возмущались соседи снизу. Им казалось, что трое детей на одну семью – это слишком. Но мама Лиза придерживалась другого мнения и поэтому у них в семье было три ребенка. Двойняшки Сева и Сима Гребенкины, и маленький Савва, тоже Гребенкин, а еще кот по имени Корвалол, который доставлял не меньше хлопот, чем дети. От этих хлопот мама уставала, хоть никогда и не жаловалась. А папа постоянно уезжал в какую-нибудь экспедицию, потому что он ученый. Однажды папа вернулся из очередной экспедиции бородатый и с яйцом динозавра в рюкзаке. — Дядя! — заревел сава испугавшись незнакомой бороды. «Ура — Ура! — закричал Сева и стал измерять яйцо рулеткой. «Ура — Ура! — прошептала Сима, отобрала яйцо, положила в коробку от старинной бабушкиной шляпы и поставила под лампочку. Крыволол ничего не сказал, но на яйцо недовольно покосился. — Бесполезно его греть, — сообщил папа. Оно в арктических льдах миллион лет пролежало, там внутри давно никого нет. «А это мы еще посмотрим», — возразила Сима. Ее было не переспорить. Она сразу нашла в интернете, как сделать инкубатор в домашних условиях, но пришлось ведь еще охранять яйцо от корвалолы и савы. Особенно опасно было уходить в садик и оставлять маму с этой беспокойной парочкой и яйцом. Сима решила даже немножко поболеть по такому случаю и остаться дома. Прошло довольно много времени. Сима упорно перекладывала яйцо с одного бока на другой, как положено, и ждала. Ей хотелось первой увидеть динозаврика. А Сева обзывал Симу курицей и говорил, что никто из яйца не вылупится. Однажды утром вся квартира проснулась от Симиного крика. Соседи тоже проснулись. А может, даже и папа проснулся в своей очередной экспедиции. «Разбил! Разбил! Он его разбил!» Запричитала девочка и бросилась искать корвалола, который мирно спал на кухне. Сева бросился корвалола защищать, а мама никуда не бросилась, а только за голову схватилась. Сава, воспользовавшись всеобщей суматохой, залез в шкаф. И вдруг как заревет оттуда басом «Киса! Киса! Бабось!» Когда открыли дверцу, увидели обалдевшего Саву, а рядом с ним маленького носорожку. Сима и Севы прошептали в один голос. «Вылупился!» Корволол зашипел. «Вот только носорога нам не хватало!» «Трицератопс! У нас трицератопс!» сообщил всем Сева после того, как залез в интернет. А Сима уже скакала возле малыша, прихлопывая руками, как курица, крыльями. «Ты ж мой маленький! Ты мой хорошенький! А рожки-то какие красивые! А клювик, а лапки!» Только мама и корвалол не восторгались. «А что они едят?» – забеспокоилась мама. «Надеюсь, не котов?» – поинтересовался корвалол на кошачьем языке. «Они травоядные!» – обрадовал Сева, маму и корвалола. Решено было оставить динозаврика в семье. «Во всяком случае, до приезда папы», – сказала мама. «Может, им Симой какую-нибудь премию дадут в папином институте? И вообще, это же научная сенсация!» Только никому пока не говорите. Легко сказать. Попробуй удержи в тайне, что у тебя дома живой динозавр. Во-первых, топал третератопс так громко, что соседи снизу изумлялись. Это надо же, как у их малыш быстро растет. Во-вторых, чтобы динозаврик топал поменьше, с ним надо было гулять. Натопается по улице, успокоится и заснет. Маме пришлось купить поводок. А если ты выгуливаешь динозавра, а не собаку, то, разумеется, все это заметят. За каких-нибудь два дня Трицератопс подружился со всеми соседскими собаками, кроме Кики, злой маленькой собачки на паучьих ножках. Хозяйка Кики, Милена Петровна, была управдомом. И с ними обеими вообще никто дружить не хотел. Когда Кики видела семью Гребенкиных на прогулке, она лаяла и рычала до одурения, а ее хозяйка строго спрашивала, есть ли у динозаврика прививки и почему он без намордника. Но все остальные во дворе полюбили Топ-Топса. Да-да, так его и назвали. А как же еще его называть, если он топает? Дети и взрослые выбегали на улицу, чтобы полюбоваться на то, как гребенки на динозавры выгуливают. Впереди процессии всегда шла гордая Сима с Топ-Топсом на поводке. Топ-Топс поворачивал во все стороны большую голову, украшенную рогами, приподнимал жесткий воротник и щелкал клювом, словом, показывал себя во всей красе. За ними шел Сева, а завершала процессию мама с красной коляской, в которой спал Савва. Скоро к процессии стал присоединяться и Корвалол. Ему было обидно, что Гребенкины гуляют с молодым да зеленым носорогом, а его, заслуженного кота, дома оставляют. Даже на поводок согласился, что для кота неприлично. Прижился в семье гребенкиных топ-топс, даже научился маме тапочки приносить. Один корволол динозавра недолюбливал, и однажды, когда Сева с Симой в садик ушли, его на улицу выпустил. Кот давно умел дверь открывать. Подпрыгнет, повиснет на ручке передними лапами. Двери откроется. Топ-топс в то утро у дверей топтался, думал, куда это его любимая Сима пропала, а корволол ему. «Гулять хочешь? Пожалуйста, гуляй на здоровье». Топ-топсы утопал. Мама в садик прибежала вся в слезах и с савой под мышкой. «Ой, беда! Топ-топсик пропал! Сима и Сева, собирайтесь поскорее, искать будем!» Ни во дворе, ни на детской площадке никто топ-топса не видел, а ведь динозаврик подрастал быстро и был уже размером с крупную собаку. Они облазили все соседние дворы и ближайший скверик, обошли пустырь, на котором обычно пасли топ-топса, но без результата. В полиции их встретили двое полицейских. Один тот, что постарше, при виде них зарылся в бумаге с важным видом, а молодой с веснушками выслушал, но не поверил. «Да ну, они же вымерли давно, мы в школе проходили». Но посмотрел на фотографию и заинтересовался. Маме сказали, что пропажи животных полиция не занимается. Вот если их динозавр кого-нибудь съест, Тогда они будут нести какую-то ответственность. Но какую гребенкины уже не услышали, потому что домой помчались. Дома распечатали на принтере объявления с фотографией Топ-Топса. Ребятишки со двора объявления повсюду расклеили. Один корвалол недоумевал. Столько переполоха из-за глупого носорога! К ним теперь постоянно приходили за новыми объявлениями и звонили, звонили, звонили. Семи даже поплакать было некогда. Она только носом шмыгала и отвечала по телефону. штаб квартиры Гребенкиных». «Нет, еще не нашелся. Спасибо за ваш звонок». Однажды утром в дверь позвонил тот самый молоденький полицейский с веснушками. «Сержант Кругликов, кажется, я напал на след вашего питомца. Есть здесь неподалеку контактный зоопарк, говорят, его там видели. Одевайтесь быстрее». Сима и Сева мигом оделись. Можно было подумать, что они и так и спали в куртках и кроссовках. «Мы готовы», — сказала мама, усаживая саву в коляску. «А корвалола с собой не взяли. Пусть посидит дома и подумает над своим поведением». В зоопарке было многолюдно и шумно. Только сами звери — кролики, рысь, пома, коза, еноты и даже змея — выглядели грустными. Больше всего посетителей было возле самой дальней клетки. Сима с Севой с трудом к ней протиснулись и увидели Топ-Топса. Он сидел на бетонном полу и мотал головой в разные стороны под табличкой «Динозавр. Трицератопс. Единственный в мире экземпляр». Сева кулаки сжал, Сима нахмурилась. А Топ-Топс, увидев их, обрадовался, подбежал к решетке, рогами в нее уткнулся и замер. «Топсик бедненький. Ничего, ничего, мы что-нибудь придумаем». Сима хотела малыша погладить но рука в решетку не пролезала. Наконец подтянулись мама с Савой и Кругликов. «Что делать будем?» — нервничала мама. «Нельзя его тут ни на минуту оставлять. У вас есть какие-нибудь бумаги, ну, из которых следует, что вы его хозяева?» «Нет? Тогда дождемся перерыва», — скомандовал Кругликов. «Скоро будет обед». Перед перерывом сторож стал посетителей выпроваживать. Но гребенкины с Кругликовым спрятались в шкафчиках со швабрами и ведрами. Когда все стихло, и сторож клетку с топ-топсом открыл, чтобы его покормить, все как выскочат. «Полиция!» — орет Кругликов и удостоверением машет. «Это наш динозавр! Отдайте его немедленно!» — орут Сева с Симой. «Как вам не стыдно зверей мучить?» — кричит мама. А сам воет. «Дядя! Бабась!» Сам Топ-Топс от радости скачет. В общем, напугали они сторожа так, что тот затрясся. «Я не виноват! Не губите! Я старенький! Если хоть один зверь из клетки пропадет, меня на штрафует и уволит!» Посмотрели на него Гребенкина и пожалели. Он и правда старенький совсем и плачет. Даже Топ-Топс к нему подошел и рогами в ногу уткнулся, тоже пожалел. «Идея есть!» «Вы за каждого зверя отвечаете?» — спросил Кругликов. «Отвечаю. И в каждой клетке кто-то должен быть. А если не досчитаются, то оштрафуют. И уволят!» — всхлипнул сторож. «Тогда вы забирайте своего динозавра и бегите!» — скомандовал сержант Гребенкиным. «А я вместо него пока в клетке посижу». «Как это?» — ахнул сторож. «Да очень просто. Пусть бегут. В каждой клетке кто-то будет, как и положено». А я давно выспаться мечтал, и еще хотел с хозяином этого зоопарка поговорить по душам. Нам на него часто жалуются, и общество защиты животных им интересуется. — Так бежать не положено, мне за это влетит. — А вам положено выгонять посторонних? — Еще как положено. — Вот и выгоняйте, они же посторонние. Сторож метлу схватил и строго сказал. — А ну-ка, уходите, перерыв. Зоопарк закрыт. Так гребенкины с топ-топсом домой и убежали. Во дворе их дружно мура встретили. Даже корвалол обрадовался. Стала динозавра носом тереться. А топсик возьми и замурчи в ответ. И когда только научился? На следующий же день мама отвела его к ветеринару, чтобы справку получить. В справке написали: Динозавр трицератопс. Фамилия Гребенкин. Осмотрен. Здоров! Так что никакие хозяева зоопарков не смогут теперь заявить, что это их динозавр. Только вот хозяину нашего грустного зоопарка теперь не до динозавров. С ним сержант Кругликов по душам поговорил. Но сначала просто выспался. А посетители у клетки толпились и пытались разбудить. Но веснушчатый единственный в мире экземпляр только посапывал и улыбался.